Глава восьмая. Настя. Аля, конечно же, расстраивается, что с Новым Годом наша идея накрывается медным тазом, как, собственно, и я. Но отказываться и правда неудобно. Ну и ещё у меня теплится слабая надежда, что, возможно, хотя бы в этот раз отношение ко мне изменится. Мама всё-таки ведёт меня в салон, где приходится провести целый день на всяких процедурах, Не знаю, чего она ждала, но по итогу её вердикт звучит как «не идеально, но так уже лучше». Я давно не обижаюсь на подобные замечания, просто знаю, что для неё внешность — особый пунктик. Она постоянно говорит, что должна следить за собой, иначе потеряет привлекательность для мужчин. Раньше я этого не понимала, но когда узнала о том, что у них произошло с моим отцом, перестала обижаться. Эти дни мне весьма успешно удается не пересекаться с Егором. Всего пару раз столкнуться в коридоре, где он теперь живет, настоящая удача. Правда, я случайно услышала, что вскоре они переедут жить к нему, раз уж я такая взрослая теперь. Свои мысли про Романова я тщательно сдерживаю. В этом плане отлично помогает учеба. Конец семестра всегда жаркая пора. А на первом курсе так особенно. Но вот пятница неизбежно настает и нам приходится ехать за город к родственникам. Все мы вместе. В одной машине. Ещё одно испытание. А ведь завтра уже Новый год, но настроения до сих пор нет. Ты опять поздно легла. Возмущается мама, глядя на меня неодобрительно. Я же просила. Да какая разница? Чем ты таким занималась? Опять свои схемки новые смотрела? Егор стоит рядом. И я, конечно же, замечаю недоумение на его лице. Мгновенно краснею так, что щёки начинают гореть. Вот уж кому я точно не хотела бы рассказывать про своё хобби. Нет, лекции читала. Бурчу, отводя взгляд. Надеюсь, с собой ты эти мотки с крючками не взяла? Я почти готова ей нагрубить и потребовать замолчать. Хватит! Представляешь, по полночи иногда сидит, петли эти свои вывязывает добавляет она, явно обращаясь к своему мужу. «Кто в её возрасте вяжет, Егор?» «Стискиваю зубы и готовлюсь, что сейчас меня заклеймят позором. Хотя, что в этом такого? Ну, люблю я вязать, нравится мне это, успокаивает». «Нормальное хобби», — равнодушно отвечает Романов. «Хендмейд вообще-то в цене Лана». Шокировано смотрю на него. И действительно, не грамма насмешки. Либо Егор хорошо шифруется, либо и правда так думает. Захочешь, можешь настоящий бизнес замутить на этой теме. Правда? Врывается у меня само собой. То есть я о таком и не задумывалась, конечно же. Скорее просто удивлена, что он меня поддержал. Почему нет? Егор, хватит забивать ей голову. Фыркает мама. Ты ещё бизнес-план составь и торговую марку зарегистрируй. Но я пропускаю её слова мимо ушей. Плевать. Пусть потешается. Я знаю, что ей непонятно моё увлечение. И вообще, давайте уже выходить. Опять в пробку попадём, Катя будет ворчать. В машине сажусь на заднее сиденье. Здесь просторнее, чем в маминой. Автомобиль, который Егор выбрал для себя, очень ему подходит. Тоже основательный и надёжный. И пока едем, я стараюсь сдерживать довольную улыбку, ведь он не высмеял меня, а наоборот поддержал. Это очень опасно, но в груди расцветает никому не ненужная надежда на что-то. Мне снова и снова приходится напомнить себе, что Егор мамин муж, тем более, что она всячески это подчёркивает. Правда, сам Романов остаётся довольно равнодушным и даже отчасти отрешённым, что кажется странным, если у них любовь и страсть. Я ведь помню, каким он может быть. Когда приезжаем на дачу, нас выходит встречать Андрей. На улице довольно холодно, но он в одном свитере. «Наконец-то!» — говорит брат, здоровается с мамой, со мной. Егору сдержанно пожимает руку. Мать уже несколько раз спрашивала, где вы. «Дорога? Сам знаешь, какая!» — отвечает Романов. Мы проходим в дом, и первый, кого встречаем — Миша. «Мама, как и всегда, кривится, стоит ему оказаться рядом, а я, наоборот, улыбаюсь». «Лана, Егор», — сдержанно говорит старший брат. Затем делает шаг ко мне, а я сокращаю расстояние и обнимаю его. «Настюш, рад видеть. И я...» «Я уж думала, не приедете», — раздаётся позади возмущённый голос тёти Кати. «Знакомьтесь, это Егор, мой муж». Гордо заявляет мама. Поздравления категорически приветствуются. Успеваю заметить, как хмурится Миша, но молчит. Зато тётя Катя расцветает. Следом в холле появляется и дядя Вова. Все увлечены поздравлениями, которые более уместны были бы за столом, чем вот так на пороге. Но мама любит эффектно появиться. Этого не отнять. Егор при этом продолжает оставаться сдержанным и невозмутимым менее не мужик хотя на него тут же наседает тётя катя задаёт каверзные вопросы а мама практически повисает на его локте ну всё, хорош топтаться здесь проходим командует дядя вова я же пока все расходятся поднимаюсь на второй этаж где мне обычно выделяли комнату вместе с мамой теперь же нас выходит будет трое что ли правда задуматься над этим я не успеваю как следует «За мной приходит Андрей». «Идём, Настя, тебя все ждут». «Зачем? Уже за стол? Мы же только приехали». «Нет». Усмехается он. «Давай, у нас есть сюрприз для тебя». Такая формулировка меня немного смущает. «А ещё мать сказала, чтобы ты причесалась и привела себя эм, в порядок». Он неопределённо машет рукой. «А что со мной не так?» Я в этих ваших домских штучках не шарю. Пожимает плечами Андрей. Ладно, считай, что я в порядке. Мы спускаемся вниз, и я почти тут же торможу, так как вижу незнакомого мужчину. Довольно взрослого мужчину, который пристально смотрит на меня. Причём смотрит оценивающе. Дочь, знакомься. Это Евгений Лаврентьев. Настя наша умница и красавица. Вот как раз недавно стукнуло восемнадцать. «Наша гордость», — продолжает говорить мама. «Можно просто Женя». Неожиданно вмешивается Лаврентьев и идёт ко мне. Вальяжно, медленно. При этом мама смотрит на него весьма благосклонно, а я... я не понимаю. «Здравствуйте», — говорю, когда молчание слишком затягивается. «Давай сразу на «ты». Не предлагает, а практически ставит меня перед фактом этот мужчина». Он берёт мою ладонь, пока я шокированно смотрю на него, целует её. Мне настолько неловко и некомфортно. Всё это видит и Егор, и мне кажется, что на его лице мелькает недовольство. Хотя, конечно, это, скорее всего, лишь иллюзия. Хорошо. С трудом отвечаю, и, можно сказать, выдираю свою ладонь из его. Ну а теперь праздничный обед, — объявляет мама. Только это меня и спасает. Наконец, внимание с меня смещается на неё с Егором, который оказывается в эпицентре деятельности тёти Кати и мамы. Дядя Вова почти не вмешивается, а я получаю небольшую передышку. Пытаюсь понять, к чему было это демонстративное знакомство, но меня отвлекает звонок мобильного. На экране высвечивается имя подруги. «Алло? Настя, ну как ты там?» спрашивает Аля. «Нормально? Или, может, всё-таки ко мне?» Кошусь в сторону гостиной, куда все родственники переходят. «Да вроде бы. Вряд ли меня сегодня отпустят. Тут. Не можешь говорить?» — верно понимает мою заминку. «Да. Ладно, держись. Но если что, ты знаешь, что тебе и есть куда поехать. Спасибо». В итоге из разговора я прихожу почти последний и свободное место оказывается только между Евгением и Андреем. Мне приходится пройти туда, а следом за мной входит и Миша. Ой, извини. Вроде как спохватывается тётя Катя. Забыла ещё один стул поставить. Брат молча уступает ей дорогу, а мне становится стыдно. За неё. За то пренебрежение, что она постоянно демонстрирует. Могла бы и не напрягаться. Негромко произносит Миша. Как раз успею вернуться в город. К своей невесте. — встревает Андрей. — Что ж ты не взял её сюда? Познакомил бы нас с Сонечкой. Реакция старшего брата молниеносна, но он так хорошо собой владеет, что сдерживается. А я понимаю, что, похоже, эта самая Соня для него очень важна. Иначе бы не реагировал так. — На свадьбу-то пригласишь? — продолжает Андрей. — Конечно. Холодно усмехается Михаил. Все получат приглашения с датой и местом. Только когда мы с ним встречаемся взглядами, он чуть оттаивает. «Поздравляю, искренне говорю. Не знала, что ты женишься». «Так вышло», — сдержанно отвечает Миша. «Да ещё как ловко вышло», — ёрничает Андрей. «Стоило только Тарскому сыграть в ящик, как ты тут, как тут рядом с его дочуркой». Покрутился и вот прибрал к рукам всё, что надо. Повисает звенящая тишина. Нарушает её в итоге тётя Катя, которая приносит ещё комплект приборов. Вот, готова. Что это вы молчите? Ничего, говорит дядя Вова, который почему-то никогда не заступается за своего старшего сына. Даже скорее наоборот. Садитесь давайте, еда остынет. Мама косится на мужа. Довольно улыбается. «Ладно, тогда сначала выпьем за мою сестру и её мужа», — бодро начинает тётя Катя. «Ланочка, надеюсь, ваше счастье с Егором продлится достаточно долго, и ты станешь по-женски счастлива. Я же упорно смотрю в тарелку и боюсь поднять глаза. Боюсь, что кто-то может прочитать крамольные мысли в моей голове, ведь я должна желать счастья матери». Но почему же вместо радости за неё я чувствую горькое разочарование и ядовитое раздражение? «Настя, может, шампанского?» — спрашивает Евгений. «Всё-таки мать замуж вышла. Нехорошо игнорировать». Молча киваю, потому что очень боюсь, что голос может подвести. Алкоголь я переношу плохо, поэтому делаю всего маленький глоток. горько Вдруг требует тётя Катя. Андрей зачем-то тоже подхватывает. А я снова опускаю взгляд в тарелку. Закусываю губу, чтобы не расплакаться. Понимаю, что будет сейчас. Ведь это логично. Они же и спят, наверное, вместе. Муж и жена ведь. Полагаю, нам не по двадцать лет, чтобы устраивать тут шоу. Внезапно осаживает всех романов. Да таким голосом, что глупая улюлюканье мгновенно стихает. «И то верно. Вдруг поддерживает его дядя Вова. Дайте уже поесть спокойно. А я едва не задыхаюсь от облегчения. Словно в последний момент убрали соль от открытой раны, хотя ты уже приготовился к боли. Празднование идёт своим чередом. Мне становится душно, к тому же ещё и назойливое внимание Лаврентьева напрягает меня». Он вроде и не лезет особо, но меня не покидает ощущение, что он заполняет собой всё моё личное пространство. Выхожу на террасу, вдыхаю глубже и всерьёз пытаюсь придумать какой-нибудь предлог, чтобы уехать прямо сейчас. В принципе, ещё не так уж поздно, можно успеть добраться на автобусе до станции. Однако моё спасительное уединение бесцеремонно нарушают. Слышу шаги позади а следом чувствую аромат мужской туалетной воды.